Один из самых важных фактов по поводу устройства глобального разделения интеллектуального труда состоит в том, что оно крайне неравномерно и неоднородно. Оно сконцентрировано в некоторых странах и в некоторых регионах некоторых стран, и оно отсутствует других. Академические связи между разными частями земного шара обычно асимметричны. Где-то потоки студентов или аспирантов мигрирует в одном направлении. Потоки нобелевских лауреатов мигрируют в том же направлении. В каких-то зонах сконцентрировано самое большое число выдающихся ученых, там же делает самое большое число значительных открытий, выигрываются нобелевские премии, там же издаются самые важные издания. и Весь остальной мир, он как-то вот академический мир устроен, представляется своей периферией вокруг некоторого количества ядер или центров. Обычно они отождествляются со странами, то есть обычно здесь говорится о доминировании некоторых стран, хотя, разумеется, это не столько страны, сколько какие-то регионы внутри этих стран, даже иногда не очень большие участки территории. А фактически между другими регионами в той же самой стране и интеллектуальными лидирующими может быть куда больше разрыв, чем между любой частью этой страны и другими странами. Тем не менее, глобально это очень неоднородное иерархически выстроенное устройство. Есть много исследований, которые так или иначе посвящены истокам этого порядка, тому, насколько он хорош или плох, попыткам высказать предположение о том, что будет с ним дальше. И, э, и очень во многом разные позиции по этим вопросам становятся источником или основой для поляризации сообщества ученых на сторонников того или другого устройства. А относение истоков, разумеется, очевидным истоком является подъем Запада, экономический, и технический, научный, в период с 15 по 17, начало этого периода будет подсчитываться по-разному, в зависимости от того, какой конкретной школе принадлежит отчитывающий. Но есть некий консенсус, что в 18 веке Запад уже вырывается вперед, и у него нет очевидных конкурентов, то есть его глобальное доминирование становится просто вопросом времени. Почему оно происходит, и почему научная активность в то время настолько сконцентрирована в Западной Европе? Есть разные теории, которые указывают на все, что угодно, от протестантской этики до того неожиданного, и не очень объяснимого факта, что Европа не централизовалась, что в Европе не возникла империя, которая охватила бы большую часть континента. Для разных школ от Валлерстайна до Норта центральным фактом, который объясняет исключительность Европы, является то, что почему-то ни империя Габсбургов, ни какой бы то ни был другой претендент не смог ее объединить, создав что-то вроде Китая. Осталось множество конкурирующих государств, а не контролирующих всю экономическую зону и соперничающих друг с другом. И за счет их соперничества, например, капитал экономически активные предприниматели могли перетекать от одного принца к другому и заставляли конкурировать за себя, предлагая все лучшие условия в смысле защиты прав собственности. То же самое касается, говорит Роберт Вутнов, ученых. Ученые в Европе наслаждаются необычайной интеллектуальной свободой, потому что если знаменитость вроде Декарта или Галилея обидит ванну, В одном месте она может взять да избежать. И, как показывает пример Декарта, чрезвычайно успешно, потому что в Европе полно принцев, и только один Декарт, и всякий принц мечтает иметь своего Декарта, чтобы Декарт прославил его царствование. А в этом смысле и интеллектуальная свобода, которая воцаряется в Европе, в раннее новое время очень необычно и позволяет развитие интеллектуальной активности, которая было маловероятно в предшествующую эпоху и маловероятно в тех э, зонах земного шара, где есть одно универсальное образование, которое политическое образование, которое охватывает всю айкумент, тут же никуда не убежишь. А каковы бы ни были истоки, это устройство сложилось и хотя ядро передвинулось, из Западной Европы, или, по крайней мере, растянулась, охватывает теперь часть Северной Америки, оно по-прежнему осталось, между ним и периферией, по-прежнему осталась ясная и отчетливая граница. Насколько это положение желательно? Вот тут есть разные точки зрения, есть совершенно разные аргументы по поводу того, есть ли это какая-то глобальная несправедливость, с которой надо бороться, и если надо, то кому. С одной стороны, она обеспечивает такой порядок, обеспечивает концентрацию научных сил, которая вряд ли была бы возможна, если бы если бы ясного центра не было. По разным основанием мы можем сказать, что научное предприятие выигрывает, когда человеческий талант и возможности, ресурсы для проведения исследований концентрируются в одних точках, и в одних зонах, но эти точки должны быть неизбежно где-то. И а та страна на территории которой не находится, можем сказать, мы выигрывает, но в конечном счете это на благо всего человечества. Разумеется, с этим особенно не согласны те страны, на территории которых таких такие зоны не концентрируются. Более того, мы можем услышать голоса, предлагающие вообще перестроить систему высшего образования таким образом, чтобы самые талантливые не уезжали в эти самые глобальные центры, потому что получается, что периферия, силы периферии брошены на то, чтобы готовить кадры для для для других стран или для других центров. Помимо этого геополитического аргумента, который для в некоторых странах звучит убедительно и всячески озвучивается в политических дискуссиях, есть еще и некоторые другие, которые более характерны для для социальных и гуманитарных наук. В социальных и гуманитарных науках есть две позиции, с которых критикуется асимметрия в глобальном разделении интеллектуального труда. Одна — это позиция индигенной науки, согласно которой категории социальных наук прежде всего описывает какое-то конкретное общество, и механически они к другому обществу неприменимы. А когда мы пытаемся их приложить там, там просто не находится реальности, которым можно было бы применить. Например, где-то есть классы, и знакомая нам социология статификации, она в основном посвящена классовым обществам, но где-то классовая статификация может вообще не существовать. Для того, чтобы понять, что там существует, нужно глобальное переосмысление материала, но оно как раз не очень возможно, если исходное разделение интеллектуальных сил симметрично, потому что э, обычно аспиранты, которые пытаются выступать на американских конференциях, на, будут жаловаться на то, что российские э, следователи находится в исходно неблагоприятном положении, потому что американский аспирант может начать рассказывать сразу, а российскому аспиранту нужно первые 10 минут рассказывать про контекст, таким образом, что доклад остается всего-навсего 10. Действительно, если мы имеем уже работающую систему научной коммуникации с какими-то категориями, какими-то выработанными понятиями, начать переосмыслять эти категории или расширять предмет, которым они применяются, требует дополнительных интеллектуальных усилий, которые чисто риторически а ставят применяющего их невыгодное положение. Или наоборот, мы, разумеется, можем каким-то образом не делать это работы, а просто использовать то, что есть, но тогда результат становится не вполне убедительным, невразумительным, иногда совершенно надуманным. И вот ученые в разных странах будут понимать, социальные ученые в разных странах будут поляризоваться по принципу того, хотят ли они работать с индигенными категориями, описывающими именно их культуру, или хотят ли они попасть в хорошие западные лицензируемые журналы. а Эта поляризация просматривается универсально. Для некоторых стран оформляется в виде движение за индигенную науку, социальная психология, антропология была первой, потом скросско-культурная психология, ну и в социологии, в общем, такие представительства существуют, прежде всего в странах глобального, глобального юга. На второй аргумент, который не задействует выводы, какие-то представления о том, что разные теории нужны, чтобы описать поведение американца и индонезийца, а тем не менее указывает на какую-то безусловно реальную вещь. Социальные науки играют разные функции, они обра... играют разные роли, они обращаются к разным аудиториям, они считают, что они должны просвещать публику и способствовать воспитанию хороших граждан, помогать людям осознавать, что с ними происходит. Но это лучше делать на языке тех людей, которым таким образом социальные науки помогают. И если язык не английский, то ученый в неанглоязычной стране должен выбирать между двумя амплуа. Писать статьи на английском языке для глобальных коллег или писать на языке своей страны, например, передавиться в газеты. но Хотя, разумеется, в идеале научный супермен или супервумен делал бы и то, и другое, большинство людей вынуждены каким-то образом ограничивать себя, или делать или понемножку, или вообще сосредоточиться на чем-то одном. Давление за интернационализацию за глобализацию означает, что одна из этих ролей или одна из этих функций получает явное преимущество. Все начинают писать статьи и перестают обращаться к локальной аудитории в представительских целях. С этой позиции Асимметрия, глобальная асимметрия тоже будет критиковаться и критикуется сегодня. Что с ней произойдет дальше? Вопрос, по поводу которого не меньше дебатов, хотя они и более писательного, менее нормативного, более дескриптивного свойства. Исходно в 60-е годы предполагалось, что постепенно каждая из национальных академических систем достигнет полной зрелости и полной автономии. Есть очень известная статья Джорджа Басала, который как раз и описывает такую вот эволюцию национальных наук. в начале наукой в стране X занимаются иностранцы или колонизаторы, которые ее описывают, или кто-то, кто приглашен местной властью впервые озаботившейся модернизацией. Как, например, российские императоры будут приглашать исходно немцев в Академию наук, чтобы те оказывали консультационные услуги, устраивали университет, занимались образованием, попутно помогали картографировать, описывать население, проводить перепись, заниматься астрономическими наблюдениями. Вот практически всем, чем занималась Академия наук. Потом постепенно... Экспатов заменяют местные, или, по крайней мере, родившиеся в этой стране люди, которые получают образование и по-прежнему ориентируются, например, на американские образцы или на германские образцы, если мы берем Российскую империю, но все более и более укоренены в локальной почве. И, наконец, в 60-е годы, предполагает Басало, любая национальная система дорастает в состояние полной автономии. Правда, уже в момент, когда он это писал, было немножко сомнительно, что мир правда может развалиться на огромное количество автономных академий, например, датская, шведская, финская, голландская или норвежская, или исландская, или гренландская, должны достичь полной зрелости, у которой будет своя исландская наука и своя гренландская наука. Глобализация была слишком очевидным процессом, и господство английского языка, а к тому, что в конце XX в начале 21 представлялось скорее что-то другое. Все соберется в один глобальный центр, прежние границы исчезнут вовсе, будет существовать одна единственная наука с ну не одним единственным центром, но ограниченным количеством центров, которые географически будут очень сконцентрированы и не повезет тем, ни на чьей территории они будут. Правда, здесь опять не случилось, не случилось того, что, казалось бы, неизбежно случиться потому что границы старых академических империй языковых, например, французской, германской или российской, говорящей на русском языке, оказались очень устойчивыми. Глобализация сыграла свою роль, некоторая переориентация потоков имеет место, но она идет медленнее, и она не настолько радикально как можно было предполагать. По всей видимости, сохраняются языковые границы, по всей видимости, центры академических империй не полностью теряют свой престиж и привлекательность. По всей видимости, границы не становится или вот поляризация не становится вот простой между центром и периферией, но у нас, по-прежнему, есть множество центров и множество периферий, и они изменяются некоторым не вполне предсказуемым образом. А что отчасти обуславливает устойчивость этой системы, это тот набор сил, который ее создает. Хотя в 60-е годы критики, которые напрямую применяли миросистему или колониальную перспективу к описанию академического мира, предполагали, что это прямое след... существование этой асимметрии – это прямое следствие колонизации и политического подавления. Та динамика, которую мы видим в академическом мире, совершенно другая. По большому счету здесь колонизаторы играют весьма ограниченную роль. да Кое-где действительно колонизаторы создавали первый университет в стране и даже целенаправленно вывозили элиту из своих бывших колоний, чтобы образовать ее у себя. но Фактически мы не можем сказать, что где-то ученые из колониальной метрополии специально подговаривали свою армию к вторжению для того, чтобы обеспечить для себя периферию. В некотором смысле академическая колонизация в основном осуществляется за счет энтузиазма и усилий самых колонизируемых субъектов, а вовсе не колонизаторов. Если мы возьмем американскую науку, то во многих областях, прежде всего, имею в виду социально-научная, она довольно изолирована и замкнута на себе. А, да, американская социология или экономика будет пользоваться огромным престижем за пределами этой страны, но употребляющее большинство американских социологов или экономистов никогда не попробует найти работу в Европе, не говоря уже о других странах. И даже там, где это экономически привлекательно, это настолько замкнутый или вот устремлен внутри себя мир, что... Огромную свою периферию эта империя просто даже не вполне осознает. Если периферия существует, то она существует не за счет насилия со стороны центра, а принуждения со стороны центра или даже подкупа со стороны центра, а за счет того, что глобальные модели обладают такой привлекательностью, что начинает копироваться и распространяться усилиями представителей самой периферии. Везде мы находим в этой периферии людей, которые полностью добровольно из лучших побуждений пытаются стать у себя Гарвард или Кембридж, но не хуже, Презирают тех, кто меньше похож на Гарвард или Кембридж. Удовлетворяются тем, что они такая ухудшенная локальная иммерсия Гарварда. Да, разумеется, мы еще не Гарвард, но в X, где X названия страны, нет ничего более похожего на Гарвард, чем мы. Мы сделали огромный шаг вперед по сравнению со всеми остальными институциями, которые здесь есть. Мы еще не дотягиваем, но остальные-то еще хуже. Это позволяет выстраивать, использовать центр, как инструмент для выстраивания локального статуса без всякого вмешательства со стороны центра. Та сила, которая влечет за собой распространение институциональных моделей в науке и высшем образовании, не имеет ничего общего с прямым принуждением, а скорее является силой глобального подражания. Теория, которую описывает, не столько Валерстайн, сколько Джон Мэйер с его концепцией мирового общества, в которой все государственное образование, все институции пытаются копировать друг друга. Они все смотрят друг на друга, они все а как-то рационализируют свое существование и свое функционирование в глазах друг друга, и обычно они его рационализируют за счет лучших образцов. Как только что-то утверждается как лучший образец, все остальное кристаллизуется по этому образу и подобию, даже если сам лучший образец не прилагает к этому совершенно никаких усилий и может пытаться всех отговорить от следования собственной модели. Пример, который Мейер приводит, Это экспансия высшего образования в XX веке и модель исследовательского университета, которая внедрилась повсеместно, включая те страны, где не было особой нужды в высшем образовании и не было никаких ресурсов для создания исследовательского университета. Мэры во всевозможные ученики показывают в этом смысле, что доля населения а которая соответствующей возрастной когорты от 17 или 18 до 21-22, которые ходят в, уни в университет и получают там высшее образование, практически вовсе не зависит от параметров страны вроде уровня экономического развития, индустриализации и всего остального, что, по идее, должно создавать спрос на высшее образование. На самом деле переменная, которая предсказывает, сколько в стране будет студентов лучше всего, это количество международных договоров, в которые страна вступила. Чем более страна связана с другими странами, чем более она связана сопоставляет себя с ними и вовлечена в какое-то плотное взаимодействие с ними, тем более сильное давление быть похожим и не хуже на них эта страна испытывает. она расширяет высшее образование гордится количеством студентов, даже если совершенно непонятно, зачем эти студенты ей нужны. Она вас институтализирует образование по политическим наукам, даже если все, что студенты-политологи, учащиеся по а импортным учебникам могут сделать, это в свое время произвести революцию против соответствующего режима, что случилось во время арабской весны. Но вот глобальные силы подражения говорит мэр, оказываются гораздо сильнее, чем э, какие-то локальные силы сопротивления ему.